«Надежда Волгина. Ведьма и Инквизитор. Изгои двух миров. Книга первая. Читает Светлана Сильверстова. Пролог. «Мамочка, тебе плохо?» – дергала малышка Лия а ниту подол платье. Боль скрутила такой силой, что даже ответить дочушке не получалось. Но вскоре она отступила, давая короткую передышку и тоскливая ожидание новой волны. «Лиана, позови отца, он в задумал, за домом», погладила Аниту дочку по золотистым волосам, вымученно улыбаясь. «С мамочкой все будет хорошо, не волнуйся. Беги!» подтолкнула она малышку к двери. И вовремя отослала ребенка. Тело скрутило боль вдвое сильнее прежней. Аж дыхание в груди сперло. Ну и после нее наступила вожделенная передышка. Аня Лея сказала, умолк на полусловие Герд, вбежав в дом. Ани. Лицо мужчины покрыло бледность. Лея, доченька, поиграй во дворе. Торопливо проговорила убежавший за отцом малышки Анита. Маме с папой нужно поговорить. Долго уговаривать Руанца не пришлось. Как только получила разрешение от родителей, так сразу же умчалась во двор. Излюбленное место для игр. Но продолжить разговор с мужем Аните помешала новая боль. Она же заставила женщину согнуться пополам, выдавливая из груди хриплый стон. «Что, началось?» Поддержал жену Герт, подводя к тахте. «Ты сядь, посиди, а я пока за травницей сбегаю». «Стой!» Изо всех сил сжала Анита шершавую ладонь мужа. «Нельзя звать бабку Инзу». «Как же нельзя?» Она же одна повитуха в селе. Кого ж тогда ты хочешь, чтобы я позвал?» «Никого». Стала Анита с вытирая вытираясь албопот. Снова наступила пауза. Ну и это стало короче прежней. Схватки усиливались, становясь все мучительнее и длиннее. А передышки между ними превращались во все более крохотные. Роды обещали быть скоротечными. Но, наверное, так даже лучше. «Сами справимся». Немного виновато посмотрела Анита на мужа, готовь чисто и просто не вскипяти воду. Да ты в своем уме, женщина, как сыми-то? Изумился Герт. Что за блажь такая взбрела тебе в голову? Перехаживаю я сильно, выдавливаю себя по слову Анита, на этот раз не взирая на боль. Опасно. Перехаживаешь, но. Запутала я тебя специально чтобы не сболтнул кому по глупости или пьяну. «Прости!» «Создатель, как же больно!» Сил нет терпеть да не кричать. Даже стонать слишком громко Анита опасалась. Да и малышку Лианну боялась напугать. Как и сказать лишнего при ней. Четыре года смышленая уже, и слова у нее за языком плохо держатся. Оно как и разнесет услышанное по селу. Тогда точно не миновать беды. Анита из первой дочкой, пока носила ее в утробе, на всякий случай обманывала мужа. На всякий случай. Потому и считала, что Лия родилась раньше срока. «Это наследуется в роду. В моем такие рождались уже. Прабабка была ведьмой. Да сгинула, едва родила мою бабушку». Посмотрела Анита на мужа влажными от слез глазами. И плакала она сейчас вовсе не от боли. «Прости» покаянно повторила. «Да иди уже, сделай, как прошу!» «Только бы не родить слишком быстро, только бы Герт успел», молила Анита Создателя, и тот ее услышал. Роды были мучительными. Выходя, малышка сильно порвала парамежность матери, но и это Аниту мало волновало. Герт дрожал, но четко выполнял все, что велела ему жена. И вот на свет появилась девочка со светящимися янтарными глазами, позволяя матери расслабиться и освободиться от последа. И пуповину они-то перерезала сама, не желая еще и это вешать на мужа. Ну а уж обтер малышку герцам, немного придя в себя. Очень уж он боялся, что помрет же на природах. А еще надеялся, что он родится пацан. Но нет, его мольбы создатель не услышал, видно. А ее глаза... «Они всегда будут такими», — испуганно пробормотал Герд, когда они с женой вместе рассматривали спеленутую новорожденную. «Они сейчас изменятся, смотри». И верно, глаза малютки менялись стремительно, и из светящихся янтарных они стали обычными детскими, непонятного цвета и мутноватыми. А малышка вдруг пронзительно закричала. «Настоящая бунтарка родилась». С улыбкой взяла Анита дочурку на руки и успокоила возле груди. «Назовем ее Нария, живучая, значит, и будем молиться Создателю, чтобы помог нам сохранить ее от людских глаз». А ее глаза. Снова испуганно посмотрел Герт на жену. В его роду не рождались ведьмы, да и на своем жизненном пути он с такими не встречался, потому не знал ничего про них. В полнолуние, в момент пробуждения, Они у нее будут светиться. И нам с тобой нужно сделать так, чтобы ни единая живая душа об этом не узнала. Даже Лия до поры до времени, пока не научится держать язык за зубами. Но еще будем молиться, чтобы научилась малышка контролировать свой дар. Ведь даден он ей совсем не создателем, а коварным злым роком. Герт промолчал. «Да и что тут скажешь? Анита же с ласковой улыбкой склонилась над новорожденной провела большим пальцем по крохотному теплому лобику и тихо проговорила. «Будь счастлива, Нария, несмотря ни на что».